Пустой капкан. Филорета Милосёва. Среда. Вечер. После заката метель стихла. Фонари выхватывали из темноты голубоватые сугробы. В парковых скамьях хлобучили пушистые шапки. Лёгкий ветерок просеивал с ветвей ледяную муку. По занесённым тропкам флонировала чистая публика. Бородатые извозчики единственные представители народа в этой части Петербурга. в табличке на чугунных огородах бахвалились семенами купцов и государственных деятелей держась в освящённом пространстве по дорожке брели двое коренастый господин при изящных усиках и лаковой трости и длинный точной кавалергарской пика обладатель клетчотвого макинтоша с пелериной второй неутомимо месил снег тарястёжку для первого Отличный вечерок, не так ли, Захаров, промурлыкал толстяк, напоминающий шерстяной клубок. Пальто обтягивало грузное тело, пуговицы трещали при каждом шаге, норовили отлететь. Хорошо они стали брать Ваньку. Лёгкий променад способствует работе мозга. Нам предстоят великие дела. Безусловно, вздохнул сухопарый И сокоризный поглядел на товарища. Поликарпов, вам не приходило в голову обновить гардероб? Что за вздор, мономи, мой друг французский? Этот мне сшили на заказ всего год назад. Между прочим, труд великолепного еврейского портного. Благо, он не слышит. Вам стоит поучиться деликатности. Спутник Каратышки проявил деликатность глубокомысленным молчанием. Глаза закатились под лоб. Можно сказать, пришли, буркнул он. Рука, покрасневшая от мороза, ткнула в уменье сенатора. Вы так ничего и не объяснили. Поделитесь соображениями, или мне вновь корчить из себя болвана? Вам следует носить рукавицы, старина, поёжился Сыщик. Что касается дела, мы обладаем равным количеством информации. Право, зачем Господь дал человеку разум? Не отвечайте, вопрос риторический. И сотрите кислую мину, сейчас я всё разжую. Очень на это надеюсь. В сущности, картина преступления известна. Двенов убит кем-то из ближайшего окружения. Кухарка, выступившая в качестве сообщницы, последовала за хозяином, отстав на полдня. Нужно выяснить, кто это сделал, только и всего. Пара допросов, глядишь, ниточка и потянется. Захаров не удержался. И правда, камень с души. Видите, ничего сложного. В очах следователя полыхнул лукавый огонёк. Надо полагать, убийца, лицо, которое подбрасывало тайному советнику крыс, невесело усмехнулся Марк Вениаминович. Да, в супе была не единственной. Разве я об этом не упоминал? Полекарпов замер, точно вкопанный. По лицу пробежала тень. Губы зашлёпали в беззвучном диалоге с самим собой. Наконец он произнёс: "Конечно". Вы правы, мономи. Как всегда, брякнули глупость и попали точно в цель. Мы рад стараться, Антон Никидимович. Но зачем, негодяю, так поступать? Для устрашения жертвы и причинения ей морального вреда. В голосе доктора прозвучал мягкий упрёк. Вечно вы юристы шпарите сухими терминами. Речь идет о страданиях души. Подобные сентенции неприличны слуге медицины. Вот и крыльцо. Будьте любезны, друг мой, дерните колокольчик. Становится зябко. Пальцы цвета вареных раков обхватили за индивелый шнурок. Из глубины помещения донесся звон. Резная створка хрустнула свежей наледью. — Зыков! — обрадовался служитель Фемиды. Цепкий взгляд шарил по удивлённой физиономии камердинера. Вы-то мне и нужны. Скажите, пожалуйста, когда объявилась первая тварь? Брови слуги поползли вверх. Excusez-moi, monsieur. Простите, мсье, французский. Крыса. Ах, да. Пожалуйста, заходите. Жуткий сквозняк. Запорошенные цилиндры переместились на тумбу. Под ними точь-в-точь расстеклись лужицы. Дворянский принял у гостей верхнюю одежду. Уютная гостиная, одобрил Антон Никидимович. Так что насчёт грызунов, милостивый государь? Вы всё знаете? Надеюсь, что да. Полицейский наградил приятеля испипеляющим взглядом. Зыков собрал лоб в гармошку. Дайте-ка подумать. Впервые это случилось в самом начале осеннего месоеда. Некая точность, а вы молодцом. -с. Сие не трудно, поклонился управляющий. Именно в этот день господин изволили венчаться. Чиновник Министерства внутренних дел подозрительно сощурился. замшевая перчатка взлетела над головой, предвосхищая реплику Захарова. Вы хотите сказать, первый хвастат и супостат возник на пороге одновременно с Ириной Витальевной? Получается так, милостивый государь. Сыщик и врач переглянулись. Дома ли хозяйка? Нам желательно с ней повидаться. Разумеется, господа. Следуйте за мной. Взор Поликарпова устремился вслед за жестом слуги. Наверху водила драпированная парчой лесенка, невообразимо длинная и крутая. Если вас не затруднит, батюшка, пригласите мадам сюда. Молодая вдова не заставила себя ждать. Лёгкое кремовое платье шуршало дорогим борежом. Гладко зачёсанные волосы и по-детски оттопыренные уши придавали лицу выражение наивности и чистоты Доктор приветствовал её галантным поклоном Губы Полекарпова замерли в двух вершках от затянутой в перчатку руки Господа, не прикажете водочки? На улице лютый мороз. Приотстав от хозяйки на шаг, чёрной тенью скользил дворецкий. Серебряный поднос едва уловимо подрагивал при ходьбе. Кристально чистая слеза катилась по круглому боку графина. Изысканные стопки жались к нему точно цыплятах курицы. «Нон, мерси!» «Нет, спасибо, французский». «Пожалуй!» — обрадовался Захаров. Голова запрокинулась назад, и с горла вырвалось довольное кряканье. «Хороша чертовка! Можно еще?» «Разумеется!» Улыбнулась Ирина. Зыков, оставьте угощение и ступайте. Уверена, беседа не предназначена для чужих ушей. Антон Николаевич вежливо склонил голову, благодаря девушку за гостеприимство и выражая одобрение деликатности. Итак, произнёс он, едва слуга удалился за дверь. Вы родом из семейства Татищевых? «Мой батюшка — столбовой дворянин. Правда, имение наше захудалое, душ всего с десяток». Полицейский удовлетворенно смежил веки, будто ждал именно такой ответ. «Вы не смотрите, господа, что манеры дурны. Человек может покинуть деревню, однако на моей памяти ни разу не случалось наоборот». «Что вы, сударыня, и в мыслях не было?» «Так когда это произошло?» «Исход из сельской постарали». «Вы слишком вежливы, сударь, чтобы напрямую спросить, давно ли завязались отношения с Кондратьем Федоровичем, не так ли?» Мужчины озадаченно поглядели друг на друга. «Два года тому назад. Я знала, поэт не свободен. Женат-с. Какая в сущности разница?» пожала плечами дама, очевидно не имевшая привычки смущаться. Главное, мы были счастливы. Захаров озадаченно выпятил подбородок. Очередной фужер мелькнул в тонких пальцах. Спиртное притупило контроль над мимикой, оттаяли руки, кожа приобрела нормальный оттенок. Зато нос сделался похожим на сливу. Почесав его кончиком ногтя, доктор заметил, В таком случае, от чего расстались? усмехнулась Ирина Витальевна. Помилуйте ведь никаких перспектив. Господин Рулеев не богат, обременён ущерблением. Выпал случай и познакомилась с сенатором Двиновым. Грех не воспользоваться. Только не думайте, пожалуйста, будто действия продиктованы меркантильностью. Я любила мужа, Усые чиновники Министерства внутренних дел задумчиво встопорщились. Слуга медицины гнул свою линию, оттянув воротник, спросил: "Но ведь денежный интерес нельзя списывать со счетов". "Разумеется, нет. Как видите, я с вами чесна. Совершенно. Чем плохо? Надёжное плечо, деньги, семья". И этого желают все женщины без исключения. Большинство лукавит и играет на публику. Я нет. Это видно, мадам, и вызывают неподдельное уважение, заверил Антон Николаевич. Взгляд, полный хвальбы, метнулся в сторону товарища. Понятливый Захаров расцвёл. Карту взметнулась новая порция казённой. Глоток За пазухой будто черкнули серником. Хорошо. Теперь вы получите часть наследства и, вероятнее всего, надолго забудете слово нужда, заявил он чуть развязно. До конца жизни, серьёзно ответила вдова. Ещё останется нам с помышчительством. Как считаете, милостивые государи, не будет слишком кощунственным дать Рылееву тыщенку-другую ассигнациями. Кондратий Федорович не оставляет меня в горе. Истинный джентльмен, правда, немного забубенный. Увлекся каким-то прожектом. Нет, лучше подождать. Будет обидно, коль средства утекут, словно вода сквозь пальцы. — Железная дамочка, — подумал Поликарпов. — Такая, верно, съест и не подавится. А вы до сих пор, начал было спущенный с поводка лекарь, недвусмысленное покашливание заставило его умолкнуть. Благодарю за уделённое время, мадам, посмешил откланяться сыщик, увлекая приятеля за собой. Шаги разносили гулкое эхо. Лестница извивалась точно змея. По стенам плясали огоньки, рождаемые масляным светильником. Столетняя кладка таинственно посверкивала инеем. "Зачем вы просили дворецкого сопроводить нас в подвал?" тёр лицо Марк Вениаминович. Каждое слово окутывалось паром. "Не понимаю", Полекарпов не удостоил его взглядом, буркнул через плечо. «Уж не за новой порцией водки, друг мой! Будьте покойны-с!» «Ладно вам, старина! Выкладывайте!» Сыщик вздохнул. «Хочу проверить, можно ли здесь разжиться грызунами!» «Где-то же она их брала!» «Она...» Доктор на секунду замешкался. Подошва нервно шаркнула. По ступеням покатилась мелкая крошева. Полагаете, Ирина и есть душегуб? На сей раз полицейский щёл возможному обернуться. Палец Сарделька коснулся губ. Мгновение, и чиновник торопливо засеменил вниз. Пятно света исчезло вслед за удаляющимся слугой. Судите сами, мономи. Во-первых, госпожа Двинова имеет сравнительно невысокое происхождение и решительный нрав. Много лет провела в деревне. Изловить крысу для неё раз плюнуть. Так Захаров шевельнул плечом. Допустим, литератора с сенатором она как-то поймала. Во-вторых, нашествие сей погани совпадает с моментом её появления в доме. Ай, это уже факт, согласился на глазах трезвеющий лекарь. В третьих, наличиствует мотив. В даве описано целое состояние. И что самое отрадное, больше не надобно терпеть престарелого мужинька, толкнуть от него как от французского недуга, благо легче избавиться. После можно вновь соединиться с душкой поэтом. Согласный. Пожалуй, хотя Вторая часть утверждения скорее дом исл голуба. Коротышко засопел, признавая собственную неправоту. Чёрт, да когда закончится эта лестница? В четвёртых, задайте себе вопрос: чьи драгоценности и манто достались кухарке? Было ли это кражей или наградой за исполненную службу? — догадался судебно-медицинский эксперт. — Верно! Снизу послышался раскатистый оклик Зыкова. — Никак пришли, ваше благородие! Он сам и есть! Погреб! Аккуратно, чтобы не испачкать новую обувь, Поликарпов шагнул внутрь земляного грота. Взгляд пытливо обижал видимое пространство. Из узкого лаза вывалился Марк Вениаминович. Плечи декорировались снежной бахромой, из лёгких вырвался свист. Ого, внушительная кладовушка. Гораздо же выше мечь старина, зычно под стать фамилии. Камердинер, любивший, когда его называли по имени, поёжился от сырости, но виду не подал. Фрах, столь удобный на светских раутах и не думал греть надменного владельца. Обрамлённые бакинбардами щёки посинели, напоминая баклажаны в густой листве. Хорошо, гости, озаботились перед спуском дёрнуть с крючков верхнюю одежду. Скажите, любезный, проворковал Антон Никидимович. Не водятся ли в местных палестинах пушистые мерзавки? Чего? «Крысы! А-а-а, да этакого зверья здесь навалом!» Поликарпов торжествующе уставился на доктора. Пухленькие ножки незаметно вернулись на уступ. Дворецкий самодовольно прищурился. Рука обвела полки с запасами провианта, точно сабля боевого генерала. Третьего дня поубивал заразу. «Простите?» «Свел на корню». Кмердженюр соседнего имения присоветовал добрую отраву. Всё, больше ни одной усатой сволочи. Кабкан доложу я вам перед ними совершенно беспомощен. Сколь ни заглядывал пусто. Захаров с опаской глянул вниз. Надеюсь, он не поджидает нас во мраке этот ваш дружок с остальными зубами. Тут сложность, смутился управляющий. Нигде не могу его отыскать, как сквозь землю провалился.